Глава 37. Напарники сидели за уединенным столиком в углу террасы кафе «Кофе из разбитых чашек». Они оба чувствовали себя утомленными после вечерних событий. Особенно, конечно, Валери, провернувшая мероприятие с изяществом ведущего циркового представления. План, в который она никого не посвятила, прошел как пописанному, поэтому сейчас разгадавшая очередную тайну охотница за головами сидела, закрыв глаза, и наслаждалась теплыми лучами вечернего солнца, радуясь воссоединению с паспорту. Комиссар с подчиненными разбирались с последствиями признания Карин и участия в деле Райера. Их вместе с Себастьеном Гросмалардом увели в тюрьму. Братья лейбовид казалось, растворились в воздухе. Гай Гарсон теперь называл свой ресторан «провалом», что означало «скорое отбытие молодого шеф-повара». Жанин ушла готовиться к воскресному наплыву посетителей. А Минары, и Элизабет с Хьюга тихо удалились домой, чтобы там в одиночестве справляться с горем и производством веганской молочной продукции. Хочу сказать, что все понимаю. Обращаясь к чайной ложке с остатками парфе, стоявшего перед ним, вздохнул Мартин. Джинни молча внимала мужу, сидя рядом и подтягивая джинстоником. Неплохо, конечно, но четыре убийства. По мне, так это словно стрелять по воробьям из пушки. Мартин «Что? А? Честное слово, каламбур получился ненамеренно!» Ричард улыбнулся и посмотрел на тарелку с размазанным по ней ягодным пюре. «Не думаю, что следует к этому так относиться. Скорее, видеть, что они представляли собой. Власть, положение и тому подобное». «Ну да, точно!» С легким сомнением в голосе согласился Мартин. «Что ж, пробовал я в своей жизни сладкое». «Достаточно, дорогой?» Твердо прервала Джинни, положив конец той двусмысленности, которую собирался изречь муж. Валерий, этот десерт действительно приготовила ты?» «Должна сказать, ты упустила свое призвание!» «О нет!» — отмахнулась собеседница, садясь прямо и делая глоток напитка. «Я заказала его в кондитерской на Монмартре. Там работают потрясающие повара, и я знала, что они справятся». «Видите, о чем я говорю!» Снова включился в разговор Мартин, желая задать еще один вопрос. «Если этот десерт так легко скопировать, то зачем ради него так суетиться?» «В первую очередь дело в том, что Гросс Маллард не мог его приготовить», – решил объяснить Ричард. «В том, что шеф-повар с самого начала являлся фальшивкой, ширмой, если так понятнее, чтобы дать возможность Ройеру собирать компромат для шантажа. Затем случилась история с отравлением и потерей обоняния». И это стало вишенкой на торте для бесталанного Себастьена. Свело его с ума. Он сделал паузу. В каком-то смысле Карин лишь продолжила работу матери, мучая того, кто так или иначе ее убил. «Значит, вкус десерта окончательно выбил Гросмаларда из колеи?» «Нет», — покачал головой Ричард. Он взбеленился из-за детали, которую все остальные кондитеры упустили. Они всегда ставили на тарелки отпечатки собственных ладоней. Но рецепт придумала женщина. Поэтому изначально оттиск был меньше и с отметиной от обручального кольца. Именно такой вид десерта отложился в сознании Гроссмаларда. Подозреваю, именно так Анжелика преподнесла ему новое блюдо. Теперь отпечатки штампуют по шаблону, как мне кажется, но первый оттиск принадлежал создателю десерта, как подпись, говоря, что это дело ее рук. Эта деталь и сломила Себастьяна. «Вы оба такие умные?» – просияла Джинни. Вам следует стать детективами?» Валерий улыбнулась Ричарду. Идея показалась ему заманчивой. Он бы, как безумный гений, генерировал странные предположения и нес чепуху, связанную со старым кинематографом, и, может, даже изобрел бы новый вид боевых искусств, основанных на судорожных и спазматических движениях, а напарница бы служила мозгом и мускулами. И, предположительно, в них бросит книгой. Никаких больше высокопоставленных друзей. Последняя фраза вызвала у Ричарда озарение, и он сделал мысленную заметку обсудить это потом с Валерией. Итак, мадам Имсье, шампанское! провозгласил Рене, открывая пробку и разливая напиток в пять бокалов, после чего поднял свой и добавил: На здоровье! Отличная вещь! удивился Ричард, узнав вкус. Откуда ты ее взял? А! Загадочно улыбнулся Рене. Оттуда же, откуда увел клиентов, наводнивших сегодня мое кафе? Остальные лишь недоуменно уставились на него. Из ресторана Гроссмаларда. Я поехал туда сразу же после завершения фестиваля и повесил объявление на дверь. Закрыто навсегда. Зарезервированные места можно занять в кафе кофе из разбитых чашек. И позаимствовал с кухни кое-что. Он допил шампанское одним глотком. Все равно ведь теперь Гроссмаларду продукты не понадобятся, верно? Ладно, пожалуй, мне пора возвращаться к посетителям. Их сегодня очень много. «Ноэль помогает Рэмми готовить, а мадам Мобит и мадам Таблие помогают мне обслуживать клиентов». С этими словами владелец популярного этим вечером кафе удалился. Мартин только хихикнул, видимо, мысленно представив себе картину обслуживания клиентов в своем обычном пошлом эквиваленте. Ричард тоже решил прокомментировать последнее заявление Рене и высказал мысль вслух. «Боюсь, сфера обслуживания не переживет подобную атаку сразу с трех фронтов». «Большинство посетителей ожидают уровня Мишленовского ресторана, когда блюда сервируют на серебряной посуде, а вместо этого получат омлеты от Реми, поданные со скрытыми угрозами». «Эй, если вы не будете заказывать, то проваливайте!» Тут же подтвердило худшее опасение мадам Таблие, возникая рядом и, как обычно, относясь к своей роли со всей ответственностью. Они встали из-за стола, распрощались и разошлись в разные стороны. Ричард с Валерией паспорту медленно зашагали по площади в сторону машины. «Что думаешь?» – поинтересовалась напарница. Ричард ответил не сразу. «Думаю, что ты подцепила на крючок потино из передачи «Высокопоставленные друзья», и именно для этого ездила в Париж. Как ты узнала, что он тоже замешан в деле?» «Журналисты никогда не раскрывают свои источники информации», – отозвалась Валери, поворачивая голову, чтобы взглянуть ему в лицо. «Ты не журналист». «Иногда бываю, если того требует легенда. Однако я спрашивала не об этом, а об идее Джинни». «Стать детективами? Что, типа частных сыщиков?» «Да». «Тогда сначала ответь, вы действительно дружили с Оливией де Хевиленд? На фото Гроссмаларда ты ее, кажется, не узнала». Они дошли до машины. Валерия наклонилась, устраивая паспорту на заднем сидении, затем посмотрела на Ричарда. «Тебе не понравится мой ответ». Он пал духом, Хотя с самого начала подозревал, что она солгала насчет знакомства с известной актрисой, поэтому не сумел скрыть своего разочарования. «Ну что ж, мой ответ — да. Я действительно с ней общалась. А на фотографии не узнала сразу по нескольким причинам. Во-первых, не присматривалась. А во-вторых, там Оливия выглядела разряженной звездой, думаю, на камеры. Я же видела в ней только пожилую соседку». «Правда?» — тут же воспрянул духом Ричард. «Да». Валерий казалась слегка виноватой. Но я даже не предполагала, кем она являлась на самом деле. Для меня она была просто старушкой-сладкоежкой, вот и все. Он поразмыслил над услышанным пару секунд и решил, что так даже лучше. «В таком случае у меня просто нет выбора, верно? Я просто обязан присоединиться к детективному агентству, чтобы восполнить пробелы в твоем образовании». Валерий улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Но постой. Не знаю, смогу ли я себе это позволить. «Мне и так придется распродавать все имущество, чтобы заплатить за развод». «Не беспокойся по таким мелочам», — легкомысленно отмахнулась охотница за головами. Новое правительство Южной Судании показало себя ответственными клиентами и уже рассчиталось. Они забрались в машину. «Я так и подумал, что это твоих рук дело. Старый добрый генерал Уинстон Кэш, а? Салютую ему», — отозвался Ричард, хотя, по правде говоря, испытывал тревогу как из-за неуверенности, действительно ли он подходит на роль детектива, так и из-за опасного образа жизни Валерии. Она повернула ключ в зажигании, но безрезультатно. «Похоже, тебе в придачу придется покупать еще и новую машину», прокомментировал он. Валерий опять попыталась завести двигатель, но с тем же успехом. Она пробовала снова и снова, но машина никак не желала работать. «Плохо. Можешь выйти и немного подтолкнуть». «Я? Подтолкнуть?» Ричард с раздражением вылез наружу, хлопнув дверцей, теперь уже по-настоящему сомневаясь в успешности совместного будущего предприятия. Затем налег на капот, ругаясь себе под нос. Машина зачихала, ожила и бодрыми прыжками заскакала вдоль дороги. Когда отдувающийся от приложенных усилий Ричард упал обратно на пассажирское сиденье, Валерия с едва скрываемым восторгом проговорила. — Пристегнись, нас ждет нелегкий путь. Для Ричарда этого было достаточно. Он решил, я в деле.